Глава вторая. Степан приехал домой самом, что ни на есть, хорошем расположении духа. По дороге остановился возле небольшого магазинчика, где долго не мог выбрать барку разливного пива. Морщилась недовольная этим обстоятельствам продавщица и присматривался к нему неказистого вида мужичок, который так и не решился попросить у Степана заветные несколько рублей, совершив куда менее значимую покупку, Степан полностью удовлетворенный дошел до дома, а там первым делом выпил почти без промежутка два стакана с трудом выбранного пива. Следующим стал ноутбук. Просмотрев многочисленные сообщения из социальных сетей, Степан уделил внимание своему мобильному который всю поездку находился в режиме без звука. на нем имелся с десятки звонков которые до этого вторгались Степану вибрацией а сейчас стали определенными друзьями и знакомыми пятница набирала обороты Степан закурил усевшись на диван что занимал добрую четверть веранды. с одной стороны ему сильно хотелось напиться в компании с другой он чувствовал усталость И лучше было бы обойтись принесенным пивом тем более шашка все еще лежала не освобождённая от тряпки какая старая тряпка нужно срочно найти нужная думал Степан и тут же возле него заерзал на гладкой поверхности полированного столика телефон да ответил Степан приехал уже звоню звоню трубку не берешь. Раздался голос Павла. На беззвучный телефон был только что приехал. Ну что, подъедем к тебе сегодня? Время еще детское, нагло предложил Павел. Степан Мауль замялся затем все же дал свое согласие. Давайте, я дома Только Степан положил телефон на столик, потянулся к бутылке с пивом, как он зазвонил Вновь Приезжайте. раз говорил Степан, особо не слушая то, что тараторил его друг Борис. Закончив с телефонными разговорами, Степан с удовлетворением приметил небольшой гвоздик на видном месте в коридоре. Его воображение уже живо представлял, как будет выглядеть здесь его шашка настоящая, казачья шашка. В завершении хорошего настроя Степан вспомнил То совсем недавно видел на одном из сайтов прекрасные ножи, которые к тому же отлично подходили своим цветом под цвет рукоятки его драгоценной шашки. Степан, не теряя времени, бросился к ноутбуку, открыл одну из многочисленных закладок. Нужный товар находился на своем месте, и цена, подстроившись под удачный день, также выглядел совершенно доступный. Степан наконец-то взял в руки шашку, начал разворачивать серую старую тряпку, но в этот момент в дверь раздался звонок. Степан почувствовал жуткую досаду и в какой-то мере раздражение. Руки не хотели выпускать шашку, но он все же переборол себя и выругавшись, пошел открывать дверь. Здорово, Степан еще раз. Павел в компании еще двух хорошо знакомых приятелей по свойски зашли на веранду. Степан по очереди пожимал каждому руки и говорил что-то совершенно незначительное, дежурное. Сам Павел был довольно крупным мужчиной, с такой же крупной завышенной в аккуратных очках Я одет в футболку, похожую на те, что носил Степан. Двое других, если и походили на Павло, то только все теми же футболками. Один был маленького роста, с густой шевелюрой изрядно посидевших волос, другой тощий, и с длинными, как у барышне, волосами. Пельмени привезли целых две пачки. Со смехом произнес тощий и тут же протянул Степану из пакета эти самые две пачки. Ставь кастрюлю, а вторую пачку в морозилку". Побеспокоился тот, что имел густую шевелюру. "Ну, пожрать вы любите", засмеялся Степан. "Ты мне скажи, шашку эту привез?» спросил Павел. «Привез», — ответил Степан и поймал себя на мысли, что не хочет разговаривать с другом на эту тему. Покажи без хистерства, попроси у Павла. Потом, когда все соберутся, с явным неудовольствием в голосе ответил Степан. Его взгляд нашел неприметно спрятавшуюся Шашку. За этим тут же при желание убрать ее куда подальше. И Степан двинулся в направлении маленькой комнаты. Но его кликнул один из приятелей. Не вижу, Степан, где у тебя кастрюля? Там в верхнем ящике, ответил Степан и следом за своими же словами отправился на кухню. Товарищ еще не успел выбрать коробки для поиска ящик. Степан сам достал необходимую кастрюлю, а затем взял сверху холодильника новую пачку сигарет. Снова зазвонил телефон. Нет, не знаю, что хотите, то покупайте, ответил Степан и сразу нажал кнопку отбой. Павел по-хозяйски разместившись за столом, разливал в посуду коричневую жидкость виски, разбавляя ее обычной кока-колой. Остальные сгорали от нетерпения. А Степан поставил свою шашку между кроватью и стеной. Теперь она была недоступна чужому взгляду. Степан, ты где там застрял? крикнул Павел. Пластинки получил? спросил Степана тощий, когда Степан присоединился к остальным и успел вместе с ними проглотить первую порцию поила. Пришли на почту денег сейчас нет, и стратил всё на другое, ответил тощему Степан. Он шашку сегодня купил, стоящую казачью, прокомментировал слова Степана Павел. Степан ничего не сказал на эту тему. А спустя пару секунд серьезным тоном спросил у Павла: "А что вы не приехал?" Не знаю, он и не собирался. Странно мне показалось, что ты мне однажды выскажешь по матери за этого выдаша. Хотел высказать, но сейчас Степан не договорил, а через три минуты появился Борис. С ним в придачу были еще двое человек. Крязлотного сейчас видел, носится на верхнем рынке глаза вылупив. Сказал ему, чтобы приходил но не с пустыми руками. Сообщил Борис таким тоном, как будто приглашал Крязлотного не к Степану, а к себе домой. Дальше своим ходом на первый план вступило шумное застолье, где разговор болтался от одного к другому, не имея никакой четкой связи между темами. Множество бутылок поместились на небольшом по площади стали. Большая тарелка с пельменями уже успел один раз сменить свое содержимое. Табачный дым полз по стенам и потолку, висея над разгоряченными головами споривших и просто смеющихся. Тональность повышалась с каждой порцией спиртного. Степан играл в этом, как обычно, первую скрипку. перекрикивал и ближних от себя, и тех, кто был дальше. Очки в золотистой оправе постоянно спадали с его маленьких глазок на такой же миниатюрный нос. Он поправлял их на место. Тут же продолжал доказывать свою истину в последней инстанции. Напротив него сидел толстый мужчина с трехдневной щетиной, имевший, как и Павел большую завысину звали его Николай, и он в последнее время был главным оппонентом Степана в политических дебатах. Нет, ты не любишь родину, я знаю, что не любишь, Потому и разговор у нас такой. За что ее любить? Нет, ты мне скажи, за какие достижения? Что она мне дала хорошего? Страстно не уступая Степану в громкости, говорил Николай. Роняна одна, понимаешь ты это или нет, она одна, какая бы ни была, но она одна. Ты что, плохо живешь? Денег у тебя не хватает? Все остальное тоже есть, так какого хера вам надо? Наступал Степан, в очередной раз теряя свои очки с положенного им места. А ты сам не очень-то у тебя с материальным положением. Но все рвешь задницу на британский флаг. за родину бил своими аргументами Николай, чтобы родину любить ничего не нужно, можно хоть бомжом быть. Степан покраснел от напряжения, жадно схватил стакан с выпивкой. На пороге комнаты появился креазотный. Но Степан, не обратив на него внимания, продолжил изливать наболевшее. Ничего у вас нет, родины нет, врагов нет. Все хорошо, только тогда, когда деньги в карманах размножаются. А что, в принципе, в этом плохого? Мешался в разговор Сергей, который был самым уважаемым по статусу в этой компании, так как преподавал в местном университете. Был он человеком либеральных взглядов, но имея спокойный характер и завидную выдержку, редко повышал голос. вступая в эмоциональные споры, которые так любил Степан. Плохого ничего, только не все одними деньгами измеряется, а родина тем более, ответил Степан. Крязотный по-прежнему стоял в проеме, лупал глазами и ждал, когда ему удастся вставить свое слово. "Возьмись-то в маленькой комнате что стоишь?" не выдержал Степан, обратившись к Крязовому. Степан, там мужик какой-то я спрашил. Наконец-то дождавшись своей очереди, вымолвил Крязовый. Какой еще мужик? Удивился Степан. Обычный, в джинсах водолазки, но примерно нашего возраста, пояснил Крязовый. А что он про меня спрашивал? спросил, где Степан живет высокий такой с Я, конечно, не сказал. Он ещё усмехнулся со стороны. Мужик годне какой. Степан старательно пытался сообразить, кто и зачем им интересуется, затем решил просто плюнуть на это дело. Но в это же время зазвонил телефону Павла. Лицо Павла менялось от степени радостного «Опьянение до полной серьезности по мере выслушивания собеседника Понял тебя, совсем уж мрачно произнес Павел, снял свои очки, протёр их платочком, вынутым из заднего кармана джинс. «Плохи дела, произнес Павел и при этом акцентированно посмотрел на Степана. Степан сразу понял, что это плохо касается в первую очередь его. Что случилось? спросил Степан. «Выдашь звоняю, произнес Павел. Это еще кто? спросил Борис, но ему никто не ответил. Степан открыл рот, чтобы задать вопрос, только Павел опередил его, сказав суть случившегося. Деда Прохора кто-то сегодня застрелил прямо в собственном доме. Это как? Степан мгновенно побледнел. "Не знаю", выдашь сейчас сказал. "Кто это такой?" Внушно напомнило себе Борис. Он был уже сильно пьян, плохо или что точнее, совсем не соображал, о чем здесь и сейчас идет речь. "Давай, включай казачьи песни", закричал Борис. "Да подожди ты, Боря!" Не дай этому сейчас, пробурчал Степан, наливая себе спиртного.